Глава 54 леди Делли, очаровательно выглядите!» Расплылась в улыбке Талия сименс «Спасибо. Вы немного поправились?» «Здоровый румянец вам к лицу». Я обменялась любезностями с первой сплетницей Беренвира. «Вам тоже бы не мешало прибавить в весе». Поджала губы Талия. леди Талия, можно поделиться с вами секретом?» Мягко спросила я и улыбнулась. Она явно была заинтересована и подошла поближе. Эта зазнайка даже не переживала, что я могу выкинуть что-нибудь на публике. «Иди в бесну!» — прошептала ей на ушко. Талия позеленела от злости, возмущённо хватала ртом воздух. Рассмеявшись, я направилась к Эдварду. Этикет в последнее время меня мало волновал, но поздравить его с днём рождения всё же стоило. «Леди Делия, какой приятный сюрприз!» Раздался мелодичный голосок Фелисити, и мне пришлось остановиться. «Добрый вечер, Ваше Высочество». Я присела в реверансе, задержавшись внизу на несколько секунд дольше положенного. Всё выглядело как излишняя учтивость, но на деле я давала принцессе возможность лучше рассмотреть диадему, которая ей так и не досталась прошлой осенью. «Как поживают ваши родители?» — спросила Фелисити. Я чувствовала её злость, спрятанную под безупречными манерами, и ослепительно улыбнулась. Под надёжной защитой короля Леонардо все подданные поживают прекрасно, особенно когда он лично дал своё слово. Да. Мой отец достойный правитель. Жаль, его царство не не может длиться вечно. Многозначительно заметила Филлисити, и я впервые поняла, какое же она чудовище. «Держись подальше от Валена, он мой». Принцесса угрожала мне напрямую, и я не сразу нашла, что ответить. «Боюсь, тут от меня мало что зависит. Вам следует обсудить этот вопрос с будущим женихом. Он не даёт мне прохода». «Вален — мужчина. Ему хочется с тобой переспать. Но как только это произойдёт, он снова забудет, как тебя зовут. Ваше высочество, узнали это на собственном опыте?» Фелисити была на грани срыва. Я видела, как сжались её кулачки, острые коготки впились в нежную плоть ладоней, дыхание стало неровным, всё в её позе говорило «сейчас я выцарапаю тебе глаза». Только лицо сохраняло образ добродетельной принцессы. «Леди дели К нам подошёл Эдвард. «Ваше высочество!» Я снова присела в реверансе. Он жестом пригласил меня на танец, уводя подальше от сестры. «Я не смогу вечно тебя спасать». С грустью заметил Эдвард, в третий раз нарушая негласное правило одного танца. «Знаю. Спасибо за помощь. Поблагодарила я. Ты изменилась. Было бы странно, если бы после всего, через что мне пришлось пройти, я осталась прежней. Эдвард, как думаешь, из тебя получится хороший король?» «Разве у меня есть выбор?» — улыбнулся он. «Или ты сомневаешься?» «Нет. Я очень хочу в это верить». Тогда у меня и вправду нет выбора. Я не могу не оправдать твоих надежд. Когда танец подошёл к концу, Эдвард не знал, что делать. Обычно девушку провожали к родителям, но в моём случае это было невозможно. Мы сошлись на том, что он проводит меня до столика с напитками. «Как всё прошло?» — спросил Кертис, подошедший после того, как принц удалился. «С Валеном не очень». Филисити опустилась до прямых угроз. «Я думала, она умнее». Кузина всегда была заносчива. «Потанцуем?» — улыбнулся он, протягивая руку. Я согласилась. Всё же стоило поддержать образ пары. Мы закружились в альсе. Нервы, напряжённые до предела, от тепла ладони Кертиса успокоились. Вспомнились его слова Алисе на псарне. По сути, так и было. В любой момент на нас могли наброситься и разорвать в клочья. «Хватит применять на мне свою магию», — попросила я без злости или раздражения. Кертис вытягивал все негативные эмоции, И сопротивляться было невозможно. Скажи, что тебе это не нравится, и я перестану. Ну же, живём один раз, эффект продлится всего один танец. Расслабься и получай удовольствие. Тогда почему ты сам не расслабишься? Привык, что леди расслабляется первый Я фыркнула двоякость высказывания и всё же улыбнулась. Боги, ну ты нахал. Вынуждена признать, вечер выдался не таким уж и плохим. Кертис сумел веселиться, шутить и потрунивать над собеседниками, и очень скоро я перестала замечать всеобщий интерес. «Спасибо», — поблагодарила я, выходя из кареты у дома. «Сам приятно удивлен, леди Делия». Он артистично раскланился, но я его уже не слушала. «Делия?» В его голосе прозвучали тревожные нотки. «Карета», — прошептала я. «Что тут делает карета стража Беренвира?» Улыбка сошла с лица Кертиса. Он сразу же подобрался и потянул меня к крыльцу. «Постой, куда?» «Что-то случилось?» «Во всём доме горит свет. Я пойду с тобой». Мы зашли. «Сара!» — поймала я проходящую мимо служанку. «Что происходит?» «Лурвили, леди Лилия пропали. Они должны были вернуться с прогулки ещё днём, но их до сих пор нет. Леди Мелисса и лорд Джон решили обратиться за помощью». Дверь в гостиную была открыта, и мы с Кертисом стали свидетелями разговора. «Хорошо. Завтра мы начнём поиски», — устало сказал стражник. «Почему не сейчас?» — возмутилась мама. «Леди Мелис, молодые люди могли потерять счет времени. Выждем положенный срок. Если они решили сбежать, мы непременно их найдем». «Лили никогда бы не сбежала из дома!» «Вы не можете знать наверняка. По регламенту поиски начнутся завтра. Мы будем держать вас в курсе. До свидания». Стражник встал, давая понять, что разговор окончен. Его не тронули ни слёзы мамы, ни возмущённые возгласы отца. Глядя только себе под ноги, стражник прошёл мимо, не обратив на нас с Кертисом никакого внимания. Из гостиной доносились всхлипы мамы, и я не нашла в себе сил зайти внутрь. «Боги, что же теперь делать?» Я повернулась к Кертису в поисках помощи. «Дели, ты знаешь, что с ними могло случиться?» «Они собирались пожениться». Родители их поддержали, всё было хорошо, заторторила я, а потом вспомнила о одной маленькой детали. «О, нет, турмалины!» «При здесь это?» — не понял Кертис. «Перед побегом из эльфийского леса Лурвиль, жених Лили, украл турмалины из мастерской! Он обещал вернуть их обратно!» «Постой!» «Какого ещё побега?» Я зажмурилась и запрокинула голову, понимая, насколько скверный оборот принимает дело. «Жрец эльфов не хотел меня отпускать, и Лурвиль помог сбежать. Не в этом суть. Мне кажется, Лилия и её жениха похитили эльфы, тайно проникшие на территорию Беренвира». «Дело дрянь», — заключил Кертис после минутного молчания. «Знаю!» Я в панике принялась ходить туда-сюда. деле мне неприятно тебе это говорить, но есть только один человек в королевстве, способный вернуть твою сестру домой». Уточнять, кто было, не нужно. Я прекрасно знала ответ «Снова я должна вернуться в замок Кроу». На душе скребли кошки. Правда заключалась в том, что мне хотелось думать, будто бы сестру похитили. На деле всё могло быть гораздо хуже. Зачем им балласт в виде женщины? Лурвиль был наполовину свой, а Лили...» Я стиснула зубы и до боли сжала кулаки. «Пока ничего неизвестно, нет смысла думать о худшем». «Делли?» — в коридоре показалась мама. «Мама, мне нужно уехать. Медлить нельзя». Я решительным шагом направилась на поиски своего пальто. «Но куда?» «Вален должен нам помочь. Прости, я не знаю, когда вернусь». «Леди Мелисса, я лорд Кертис», — перехватил инициативу Кертис. «Я подвезу Делию до замка Кроу». Я с благодарностью ему кивнула. При других обстоятельствах мне стало бы стыдно, что я сразу его не представила родителям, но сейчас было не до этикета. Мама не стала нас останавливать. Не помня себя, я снова запрыгнула в карету». «Ты хочешь, чтобы я сходил с тобой?» — спросил Кертис, когда мы подъехали к замку. «Нет, с тобой шансы на то, что Вален согласится помочь, равны нулю. Возвращайся во дворец. И если он всё ещё там, прошу, скажи, что я жду его дома». «Хорошо». Я автоматически кивнула и побежала к главному входу. Помявшись в нерешительности, несколько секунд постучала в дверь. Никто не ответил. Предположив, что все слуги спят, я повернула ручку. Дверь легко поддалась. «Никого?» Впрочем, так было всегда, когда мы поздно возвращались с бала. С щемящим чувством тоски я обошла комнаты первого этажа. Совсем скоро у замка появится новая хозяйка. И что-то подсказывало, Фелисити не оценит мрачную натуру родового гнезда семьи Крову. Не нашла я Валяна и в спальне. «Значит, он во дворце», — подумала я. «Возможно, греет постель Фелисити». От мысли об этом сердце больно кольнуло. Если и был человек, способный вытащить оттуда Валиана, то это Кертис. Но данный факт мало радовал. Я собралась спуститься на первый этаж, когда дверь некогда моей комнаты открылась. «Дели? Что ты тут делаешь?» На меня растерянно смотрел Валиан. Он явно задремал и теперь щурился от яркого света. вален Мой голос предательски дрогнул. Выяснять, что он там делал, было некогда. «Лилия, она, нужна твоя помощь». Я рассказала всё, что знала. Валян терпеливо выслушала, и когда настал его черёд, сухо произнёс. «Не понимаю, при тут я». «Стража? Они ничего не предпримут до завтрашнего утра. Да и что они смогут сделать против эльфов? Прошу, найди мою сестру и верни её домой». Мне не хотелось бы переходить дорогу начальнику городской стражи. Он крайне щепетили на вопросах субординации. «Вален, это же Лили!» — тихо прошептала я. Он скрестил руки на груди. От его пристального взгляда сразу стало не по себе. Плечи задрожали. Отчаяние захлестнуло с головой, и я готова была расплакаться. Но Вален подошёл ко мне и крепко обнял. Растерявшись от такого проявления чувств, я уткнулась лбом ему в грудь, Рядом с ним всегда было спокойно и не нужна никакая магия. — Ну, тише, тише, — прошептал он, касаясь губами виска. — Хорошо, я найду твою сестру, но попрошу кое-что взамен. — Да, конечно, — сразу же согласилась я, так как была не в том положении, чтобы торговаться. — Отдайся мне, — всё тем же ласковым голосом произнёс он. Я замерла, решив, что ослышалась. — Прости, ты не мог бы повторить? «Да, дорогая», — хмыкнул Валян и приподнял моё лицо за подбородок, вынуждая смотреть в его холодные и безжалостные глаза. И «Я найду Лили взамен на твои услуги. Ведь кроме собственного тела тебе больше нечего предложить».